Глава двадцать первая На белом как мел лице темные круги под глазами проступали еще отчетливее. Мятую рубашку украшали кофейное пятно на одном рукаве и красное пятнышко, наверное, от кетчупа, на другом. Стрелки на часах приближались к половине первого ночи, а Эртла все еще сидела в офисе. Хюльдер удивился, бы узнав, что в углу стоит свернутый спальный мешок. Оказавшись в трудной ситуации, она обычно забывала обо всем, что считала лишним и на этот раз в список попала поездка домой. Будь они как раньше друзьями, он посоветовал бы ей уехать из офиса, придавить подушку часов на 8 как следует подкрепиться и вернуться на работу. Лучше так, чем работать на холостом ходу. Впрочем, в любом случае его не послушали бы. «Не думаешь что это уже лишнее». Хюльдер посмотрел на чашку с кофе в ее руке. Сам он держал такую же и уже потерял счет выпитым. Судя по часам, полночь миновала, а значит, наступил новый день, и отчет можно было с чистой совестью начинать заново. Если поранишься, вместо крови кофе потечет. «Отвали!» – устало проворчала Эртла и словно наперекор ему, показывая, что будет поступать ровно наоборот, сделала большой глоток. Хюльдер намек понял и взял на заметку, на будущее. Если подумать хорошенько, придется признать, что предложение рассмотреть буллинг как возможный мотив оказалась несвоевременным. Учитывая ее настроение, эту теорию следовало категорически отвергнуть. «Это то единственное, что их объединяет», — повторил Хюльдер. Босс закатила глаза. Они сидели друг против друга за маленьким столом с коричневыми кругами, которые дожидались прихода уборщиков через полтора часа. Более перспективных вариантов просто нет. булинг Эртла сделала очередной глоток и обвела взглядом пустой кафетерий. Хюльдер спустился вниз следом и сел напротив. Отступать он не собирался, и твердо решил предпринять еще одну попытку. Возможно, теперь его аргументы выслушают внимательнее, чем раньше, когда они с напарником только-только вернулись из аэропорта. Вместо того, чтобы направиться домой, Хюльдер свернул к офису, верно рассчитав, что Эртл еще на месте. А вот Гюрли Гюра отослал, все еще сердясь за отказ объяснить, откуда его знает Ауста. Ругаться не хотелось, я зная себя, Хюльдер опасался, что не выдержит, сорвется из-за усталости и выместит на младшем товарище накопившееся недовольство. «По-моему, эта версия не более притянута за уши, чем все прочие», он повертел в руках чашку. известный случай когда за границей это приводило к массовым убийствам». «Ты говоришь о буллинге, в котором замешаны подростки. Стеллу убил неподросток, на Эйтеля напал неподросток». Никто и не говорит, что в это дело не могут быть втянуты взрослые. Обо всем этом Хюльдер узнал сегодня днем из имейла, которое прислала Фрея. В нем она обобщила информацию, которую раскопала по вопросу буллинга в целом, и пастели в частности. Неопровержимым доказательством это служить не могло, но Фрея обещала прислать утром более обстоятельный отчет. Его не удивило, что она предпочитала электронную почту разговору по телефону. Наверняка хотела избежать еще одной его неуклюжей попытки пригласить ее на свидание. Хюльдер поежился, вспомнив, как это было. На родителей такое тоже влияет, не самым лучшим образом. Он умышленно говорил ровным тоном, не повышая голос, чтобы не провоцировать бывшую напарницу более необходимого. Вообще-то он надеялся использовать непредвиденную возможность для улучшения их профессиональных отношений. Понятно, что очередное упоминание Фрей не могло способствовать восстановлению дружбы. Но Хюльдер постепенно привыкал к идее, что именно тема буллинга может оказаться ключевой. Раскрытие преступления куда важнее примирения с Эртлой. Некоторые родители, когда дело касается их детей, способны на все. «Ох, пожалуйста!» — Эртла устала покачала головой. «Можно мне спокойно выпить кофе? Я уже сказала, что считаю это чушью, но обещаю разобраться. Немного позднее, не прямо сейчас. У меня других забот выше крыши». Хюльдер кивнул. «Ладно, пусть поспит, отдохнет несколько часов, а утром он возьмется за нее с новой силой». «Я могу чем-то помочь?» Эртла фыркнула, но потом, увидев, что он искренен, немного смягчилась. «Второй, третий, а первый? Просвети меня, скажи, кто он, и я буду счастлива». уверенно Объяснение не требовалось. С тех пор, как отдел узнала о листке с цифрой 3, этот вопрос сидел гвоздем в голове у каждого. Кто он, номер первый? Где он? Конечно, никто не мог знать наверняка, что эти цифры — часть серии, начинающейся с единицы. Это мог быть код или, например, ключ к комбинации замка. Один из коллег обратился за помощью к математику, который ответил, что материала слишком мало, но вместе с тем все же высек искру надежды, сказав, что серия вполне может начинаться не с единицы, а с двойки. Вопрос, по-видимому, заинтересовал ученого с какой стати полиция расспрашивает об этих двух цифрах, но посвящать в детали его не стали. Я уже ни в чем не уверена, это все одно полнейшее дерьмо. Хюльдер помолчал секунду-другую, потом спросил, «Я могу что-то сделать, пока еще здесь?» «Нет», — Эртла подавила зевок. Некоторое время они сидели молча, слушая ровное, усыпляющее гудение холодильника. В какой-то момент детектив поймал себя на том, что его веки тяжелеют и опускаются. «Хочешь совет?» «Нет». Она допила кофе и медленно по старушечье потянулась. Тем не менее, Хюльдер не сдержался и, вопреки логике и здравому смыслу, поделился открывшейся ему мудростью. «Поезжай домой. Говорю тебе, не пожалеешь. Утром почувствуешь себя другим человеком. Поспи. Восемь часов в своей постели – большое дело. Упоминать постель, наверное, не стоило». Оба мгновенно смутились и отвернулись в разные стороны, только чтобы не смотреть друг на друга. «Пока, завтра увидимся», — обращаясь к холодильнику, сказала Эртла, и Хюльдору показалось, что его совет пролетел мимо ее ушей. Она направилась к выходу, а он решил задержаться на пару минут, чтобы не выглядеть в глазах других собачонкой, неотступно следующей за хозяйкой в надежде получить лакомый кусочек. И пока Хюльдор сидел перед пустой чашкой, в комнату вошел в форме. Этла здесь? Нет, ушла наверх. А что случилось? Мужчина застыл в дверях. В руках он держал лист бумаги, который хлопал, когда он помахивал рукой. Только что позвонили из Красного Креста. Сообщение немного странное, но я подумал, что вам стоит взглянуть. В его голосе послышалось колебание. Она что, не в духе? Может, лучше передать с утренней сменой? Репутация Этлы явно распространилась за границы отдела. «Не знаю. Зависит от сообщения». Хюльдер допил остатки кофе и приготовился выслушать какую-нибудь чушь. «Красный крест» редко бывал источником важных сведений. Полицейский начал читать написанную от руки записку. «Раз, два, три». Он смущенно поднял глаза. «Я подумал, может быть, как то связано с вашим делом». Снова опустил взгляд на листок и продолжил. «Вам, то есть нам, полиции». Хюльдер нетерпеливым жестом велел ему продолжить. «Следует заняться делом Лёйг». Хюльдер вскочил на ноги. Спать мгновенно расхотелось. Услышав новость, Эртла мгновенно оживилась. Она резко выпрямилась, открыв глаза. Щеки зарумянились, и даже темные тени под глазами, казалось, отступили. Босс хотела тут же собрать всю команду, и Хюльдеру пришлось уговаривать ее не торопиться. Сообщение пришло по телефону доверия благотворительной службы 1717, предлагающей свое внимание людям, оказавшимся в затруднительной ситуации. Служба гарантировала конфиденциальность, но в данном случае звонивший попросил, чтобы сообщение было передано в полицию. К счастью, дежурный у телефона не поддался первому порыву и не стал звонить в приемную неотложной помощи психиатрического отделения. По его словам, в голосе мужчины было что-то странное что и заставило серьезно отнестись к его просьбе. Звонок был сделан с мобильного Эйтеля. Узнав об этом, Эртла помчалась к дежурному специалисту криминалистического отдела, которому полагалось следить за телефоном мальчика на случай, если он снова появится в сети. Хюдлер бросился за ней, уже не заботясь о том, как это смотрится со стороны. Наградой стала возможность насладиться сценой разноса, который Эртла устроила мирно посапывавшему за столом технику, пригрозив отправить бедолагу в постовые, пасти утят в центре города. «Кто такая эта чертова Лейк?» Она уставилась на записку, которую сжимала в кулаке весь последний сумасшедший час. Хюльдер уже пробил это имя по информационной системе полиции, а также по полуофициальной базе данных, содержавший именно тех, кто когда-либо переступал порог любого полицейского участка. Поиск не дал никаких результатов ни в одной из систем. Но оставаясь полным именем само по себе, оно также было сокращением не менее чем от 36 исландских женских имен, заканчивающихся на Лёйк, и двух, начинающихся на Лёйк. Обе базы данных выдали множество результатов, наиболее распространенными среди которых оказались Ауслёйк, Сигурлёйк и Гвюдлёйк. Отсмотреть всех этих женщин – огромная работа, хотя и не невозможная. Большинство записей касаются мелких правонарушений, и чаще всего они являются свидетелями. Есть один странный случай с вождением в нетрезвом виде, одна кража и кража с обломом. Ничего особенного. Все дела давно закрыты. Я не могу найти ни одного, в котором какая-нибудь Лёйка была бы жертвой или подозреваемой. Этла вздохнула, закрыв руками лицо. Когда она снова подняла глаза, Хюльда торопливо продолжил, надеясь предотвратить поток ругательств. Мог ли звонивший сказать «Лёйге»? Может быть, это ссылка на мужское имя? Ты прослушала запись? Возможно такое? Первым на ум ему пришло имя Гвюдлёгюр, но говорить об этом Эртли он не собирался. Хотя подозрения, вызванные необъяснимой скрытностью напарника в отношении его связи с Аустой, нахлынули с новой силой. Нет, голос был приглушенный, и звонивший очевидно использовал Voice Changer, но имя определенно было женским. Можешь послушать сам. Если хочешь, перешлю файл. Спасибо, не надо. Я выжатый лимон. Не вставая со стула, Хюльдер протянул едва списка. Если хочешь, можно обсудить. Но желательно не раньше завтрашнего дня. Совершенно не могу сосредоточиться. Он усмехнулся. Разве что выделишь дозу дури из конфиската. Шутка отозвалась ответной улыбкой. Редкое зрелище и в лучшие времена. Размечтался. Улыбка погасла. «Ты знаешь, что это значит?» «Сообщение? Нет, не знаю. Может быть, завтра пойму, когда буду в форме». «Не само сообщение. Я про раз, два, три». Хюльдер медленно кивнул. «А, это... Да, похоже, одну жертву мы упустили». этла застонала «Господи, я могу забыть об этом повышении. Мне точно дадут коленом под зад». Это было правдой. Если найдут третью жертву, и это будет еще один подросток, в кресле начальницы ей не усидеть. Уволят вряд ли, но карьера пойдет под откос. Может быть, посадят на место Гюдли Гюра, если тот попросит о переводе. Ты ни в чем не виновата. Никто другой лучше не сделал бы. Хюльдер поймал себя на том, что жутко хочет курить. У меня предчувствие, что все вот-вот тронется с места. Бодрости подобное предсказание не добавило. Будем надеяться. Этла глубоко вздохнула, словно собираясь прыгнуть в бассейн. «А где Гвюдлигюр?» Она, казалось, только сейчас заметила, что Хюльдер один. «Ушел домой, ему нужно отоспаться. Будет завтра утром», будничным тоном ответил Хюльдер, которому меньше всего хотелось, чтобы босс уловил и возникшее между ними напряжение. Она рассеянно кивнула. «Иди и ты, уже поздно». Он не стал протестовать. «Тебе нужно последовать собственному совету». Подожду, пока вернутся патрульные, потом пойду. К месту, где телефон Эйтеля ненадолго появился в сети GSM, направились четверо полицейских на двух патрульных машинах. Они уже позвонили, сообщив, что ничего пока не нашли, но еще не закончили. Мне нужно быть здесь, если... если его найдут. Если б нашли, уже позвонили бы. Телефон Эйтеля проследили до тропинки на западном склоне холма Эскюхлит. Погрешность составляла 8 метров. Следовательно, район поиска представлял собой круг диаметром 16 метров. Эскьюхлит. Большой, поросший лесом холм, недалеко от центра Рекевика. На его вершине находится Пертлан, бывшая теплоцентраль, теперь выставочный зал. В минувшие десятилетия лес на этом холме часто становится пристанищем для всякого рода маргиналов. Независимо от местности, четверо мужчин не могли бы его пропустить. Да, но я все равно задержусь. Парни должны вернуться с минуты на минуту. Эртла сложила руки на груди и зевнула. Иначе придется воспользоваться тем самым конфискатом. Хюльдер улыбнулся и пожелал спокойной ночи. Несмотря на усталость, он был доволен. Расследование пошло в гору. Эртла временно оттаяла. Он выкурит сигарету и скоро будет в постели. Жизнь была настолько близка к совершенству, насколько это возможно посреди ночи в полицейском участке. Но это продолжалось недолго. Всего несколько шагов. эрдла прокричала ему, что в будущем постарается не отстранять его от расследования. Более того, отведет ему более важную роль, чем прочим. Писать отчет, который нужно сдать по завершении расследования. Она отлично знала, насколько Хюльдер ненавидит возиться с бумагами. Очевидно, их временному примирению пришел конец.